Зато в истерику впал казнивший его лейтенант НКВД, который пнул ногой падающее тело и снова выстрелил в него. Смирнов шел спокойно и смело. Передают, что он сказал, мы заслуживаем этого за наше недостойное поведение на суде. Существует также рассказ, услышанный от сотрудника НКВД, находившегося под арестом, что Зиновьев и Каменев не были казнены в течение пяти дней после того, как было объявлено об исполнении приговора. Причина была якобы в том, что их показывали живыми и здоровыми тем будущим обвиняемым, которые были уже под арестом, желая намекнуть, что приговоры были вынесены просто для публики. Приговоренные будут, говорилось новым подследственным, вести исследовательскую работу в каком-нибудь изоляторе в тюрьмах. В этом, однако, нет ничего невозможного, есть даже некоторые официальные свидетельства, пусть и сомнительные, что объявленные приговоры не всегда приводились в исполнение тогда, когда об этом сообщалось. Верно и то, что будущие обвиняемые не стали бы так легко принимать на веру обещания Сталина сохранить им жизнь на последующих процессах, если эти обещания были однажды нарушены, И с этой точки зрения сохранение жизни Зиновьеву и Каменеву на несколько дней выглядит вполне резонно. Но все же в отсутствие более весомых подтверждений, приведенный выше рассказ вряд ли можно принять за правду. Стоит лишь отметить один любопытный факт. В последнем издании собрания сочинений Ленина в примечании Атервагоняния отсутствует дата его смерти. О семьях, приговоренных на этом процессе, помимо семьи Смирнова, можно сказать немного. Сын Евдокимова был расстрелян, дети Каменева отправлены в лагерь. Об этом сообщает Петр Якир в письме от 2 марта 1969 года в редакцию журнала «Коммунист». Жена Ольберга Бетти тоже попала в лагерь. Еще в тюрьме очень больная и исхудавшая она сделала попытку покончить самоубийством, бросившись через перила лестницы. В конце концов ее вернули в Германию вместе с коммунистами, переданными Сталиным в руки Гестапо в 1940 году. Приговоренных казнили в то время, когда многие партийные руководители были в отпусках, сам Сталин находился на Кавказе, в Москве оставался только необходимый кворум. Формального управления органа Центрального Исполнительного Комитета, который рассматривал просьбы о помиловании, имея общую инструкцию отклонить их, если не последует противоположного распоряжения Политбюро. Оставался в Москве и Ежов, наблюдатель, чтобы ничто не помешало процессу. Ничто и не помешало. Степень В целом процесс был для Сталина успехом. Ни коммунисты, ни народные массы не могли открыто возражать против сталинской версии. А внешний мир, чьим представителям Сталин разрешил присутствовать на процессе, не склонен был, по крайней мере, отрицать все целиком с самого начала как фальшивку. Имелись, конечно, очень незначительные сомнения относительно признаний. Но даже если они и были добыты недопустимыми методами, это само по себе не доказывало, что показания были неверными. Фактически, эти самые признания обвиняемых были единственным моментом, который трудно было примирить с полной невиновностью подсудимых. Таким образом, метод признаний до известной степени политически себя оправдал. Теперь, когда мы знаем и ложность обвинений и, и кое-что о том, как весь процесс был подготовлен, мы способны судить о нем холодно и трезво. Но в то время и для партии и для всего мира дело выглядело иначе. Тогда это было ужасающее событие, разыгравшееся на глазах публики. Обвинения были рассмотрены во всех подробностях. Одни, например, некоторые британские юристы, западные журналисты и так далее, находили их убедительными, другие невероятными, как часто бывает, это был тот случай, когда предполагаемые факты принимались или отвергались в соответствии с заранее сложившимися убеждениями отдельных лиц.